только из корыстных побуждений, чтобы обеспечить себе в будущем на всякий случай тепленькое место, то я поступлю нечестно, непорядочно, изменяя своему истинному призванию. Но в чем оно? Может, мне суждено судьбой быть великим актером, вторым Качаловым, Орленовым, Дальским? Суждено потрясать сердца от зрителей?» То мне казалось, что я должен стать замечательным лектором, профессором университета, и я ясно видел огромную аудиторию, битком набитую молодыми, жаждущими знаний, юношами и девушками. Я видел себя на кафедре, рассказывающим потрясенным слушателям трагедию Гоголя, сжигающего плоды своей жизни, сжигающего самого себя. «А может, мое призвание совсем другое?» В том, чтобы обрести сентябрьским утром по усыпанной желтыми листьями дорожки нашего школьного сада. Идти в родную школу, где когда-то учился сам, где я учу ребят вот уже третий, четвертый, десяток лет. Или лучше стать лесничем, выращивать новые леса, ухаживать за старыми. И вот я иду по знакомой лесной тропе, и мне кланяется, протягивает ко мне свои ветви каждое дерево. Они все знают меня так же, как и я знаю каждое из них в лицо, знаю все их горести и радости. И вот я пишу замечательную книгу о жизни леса. Эта книга совсем необычная, таких еще никогда не было. В ней глубокие научные сведения о жизни леса и поэзия лесных далей, поэзия первого пробуждения природы и осенних хрустальных сумерек. Я ясно вижу эту книгу в простом кожаном переплете со множеством рисунков и фотографий. И в каждом рисунке, и в каждой фотографии отражено что-то особенно близкое, дорогое для сердца каждого, кому дорога полная тайн и неизъяснимая прелести жизнь родного леса. А может, и это совсем не то, может, мое призвание в чем-то совсем ином, но в чем именно? Как это узнать? Я вспоминаю картину васнецова «Витязь на распутье». Вот на таком же распутье стою теперь я. Только нет у меня ни коня, ни копья, ни кованых лад. Я совсем безоружен, а впереди много, много дорог. Где найти того таинственного доброго мудреца, который укажет тебе верный жизненный путь – Пусть тернистый, пусть полный опасностей и напастей, но только именно твой, тот единственный, по которому ты дойдешь до своего человеческого счастья. Моя беда была в том, что, думая о будущем, я совсем не умел рассуждать, а это будущее всегда представлялось мне в виде отдельных картин, в виде ярких зрительных образов. Картины эти постоянно сменялись одна другой, и вместе с ними менялись и мои стремления, мои чаяния. Бедная мама. Сколько горестных минут пережила она, слушая, что ни день, то новые планы на будущее. Пробовал я советоваться и с Михалычем, но, увы, в этих делах он оказался плохим советчиком. «Дорогой мой», — ответил он, выслушав невероятный сумбур моих планов — «Во всяком деле, есть и хорошее, и плохое. Я бы посоветовал тебе так же, как и Сергею, стать врачом. Я вам весь свой опыт передам». «Да какой же из него врач?» – перебила мама. «Если он даже на чужую рану взглянуть боится». «Тогда другое дело». Сейчас же согласился Михалыч. «А я советую ему инженером быть», – подсказала мама. Жить сможет, если захочет, и в маленьком городке. «Конечно, конечно. Прекрасная специальность», — охотно поддержал Михалыч. «Даже и раздумывать нечего. Вали в инженеры. Мы, братец мой, такой домик выстроим. Просто чудо». «А мне хотелось лесничем быть», — грустно заявил я. лесничем подхватил Михалыч. «Расчудесное дело! Поедем, брат, с тобой куда-нибудь в тайгу, на Урал. Ты только представь себе, дом прямо в лесу. Выходим весной утром, а перед домом тетерева атакуют. Глупости одни!» – рассердилась мама и ушла. А Михалыч, уже забыв о моем лесничестве, целиком переключился на мечты об охоте, о рыбалке – И незаметно для себя уже перекочевал с Урала в Азовские плавни, где гнезднятся гуси, утки, пеликаны, где на десятки вёрст одни болота да зеленое море камышей. Только представь себе, Юра, на десятки вёрст камыши да камыши, ни деревца, ни кустика, в этом тоже есть своеобразная красота. «Но что же я, лесничий, буду там делать?» — чуть не плача, — возразил я если кругом на десятки верст ни деревца, ни кустика. Это верно, сразу согласился Михалыч. Но мы с тобой там рыболовством и охотой займемся. И я понял, что у Михалыча совета не жди. Это, как говорит мама, фантазер еще почище меня. Так я ни на что и не мог решиться. А время все шло, вернее, летело прямо на крыльях. «Наступило лето. Занятия в школе кончились. Серёжа уехал в Москву поступать в университет на медицинский. Уехала туда же и Соня. Многие, кто были на группу старше меня, разъехались кто в Москву, кто в Петроград. А я? Ничего не придумав, я решил пока что готовиться к экзаменам по математике и физике. В университете по этим предметам экзамен держать было не нужно». «Значит, не говоря даже самому себе, я сдался на мамины уговоры, стал готовиться к конкурсным экзаменам в ненавистное мне высшее техническое училище. Первая битва в жизни, битва за свое призвание, была мною с позором проиграна. Конечно, я мог и другим, и даже самому себе сказать, что я, мол, еще не могу определить, в чем призвание. Сказать-то я это мог, но с большой-большой натяжкой». Пусть я не умел еще точно определить, куда меня больше всего влечет. Быть актером, педагогом или лесничим. Пусть так. Я мог выбрать один из этих путей и ошибиться. Но уж в техническое училище меня совсем не влекло. Тут уж никакой ошибки не было. И я просто струсил и пошел по проторенной дорожке по избитому, накатанному пути. Пошёл без любви к будущему делу, без всякого интереса, даже наоборот, с явным отвращением к нему. А куда заведет меня этот путь, какое мне даст материальное обеспечение, об этом я узнал только в будущем. Настроение у меня было очень неважное. Я чувствовал, что направляю свои стопы не туда, куда следует. Будущая студенческая жизнь представлялась мне совсем не такой, о какой я давно мечтал – А кроме того, и лето было испорчено. Математика, физика, хотя и давались мне легко, но я настолько не любил их, что почти ничего не знал. Приходилось начинать чуть ли не все сначала. Значит, и на рыбалку сходить некогда. И все-таки лето несло с собой не одни только огорчения, но и небольшие радости. Кое-когда удавалось и рыбку половить, и в городской сад вечерком навидаться». С отъездом Сони мне уже не было так мучительно туда заглядывать. В это лето я очень подружился с одной из учениц нашей школы, с Тамарой Розовой. Это была тоненькая, хрупкая девушка, она напоминала мне фарфоровую статуэтку. Нежно-розовое лицо, золотистые волосы, зеленовато-серые, задумчивые глаза. Не была она скромная, тихая, задумчивая». Сколько раз провожали мы с ней, сидя на берегу реки, уходящий летний день. Внизу тихо плескалась о берег, словно убаюкивая кого-то, ленивая волна. И прямо на наших глазах гасла, будто отцветала заря. А мы беседовали о жизни, о любви, о дружбе. Я часто глядел на Тамару, на ее спокойное и всегда немножко грустное лицо. Смотрел и думал о том, как хорошо иметь... В жизни такого друга, умного, доброго, ласкового, который с полуслова понимает тебя, с которым чувствуешь себя так легко и просто. Наши отношения очень скоро и перешли в настоящую дружбу, и эта дружба сохранилась на долгие годы. В молодежном клубе После отъезда Рахмановых наш драматический кружок, как я уже говорил, совсем завял. Лишившись таких замечательных руководителей, мы растерялись и не знали, за что же теперь взяться. Прежние любительские спектакли нас уже не удовлетворяли, а продолжать и тем более развивать то, что начала Ольга Владимировна, мы без ее руководства не могли. Нардом опустел, Однако жизнь чернской молодежи на этом не замерла. Она продолжалась в нашем клубе «Третьего интернационала». Ее инициатором был райком комсомола. Комсомольцы предложили нашему драмкружку сделать в клубе вечер из небольших сцен на злобу дня, из чтения стихов и хоровых песен под аккомпанемент нашего струнного оркестра. И вечер вполне удался – Он был, конечно, не так красиво оформлен, не так режиссерски продуман и отработан, как и прежние вечера под руководством Ольги Владимировны, но зато должен сознаться. Нам, участникам, да кажется и публике, он понравился даже больше прежних. На вечерах, устраиваемых Ольгой Владимировны, мы не могли, конечно, по-настоящему творить, как того требовал от нас режиссер, и в конце концов превращались в каких-то бездушных марионеток, которые порой совсем механически, точно разучивали и выполняли то, что Ольга Владимировна от нас требовала. А на этом вечере в клубе молодежи мы, лишенные опытного руководства, почувствовали и большую ответственность, и большую свободу. В общем, каждый старался изо всех сил и от всей души. Хороший, по-настоящему молодежный получился вечер. Я помню, участвовал в коротенькой комической сценке, изображавшей случайную встречу и разговор барина-прогрессиста с мужиком. Я играл роль барина. Для этой роли ребята достали мне откуда-то цилиндр и тросточку. Больше атрибутов, подчеркивающих мое барское происхождение, достать не удалось. Я попробовал примерить в костюм, Но тут же убедился, что в нем можно свободно уместить не только одного такого барина, как я, но, очевидно, всю мою барскую семью. Нет, Михалычев костюм использовать было невозможно. Итак, я предстал на сцене в своем обычном костюме, в каком ходила тогда вся местная молодежь, то есть в гимнастерке, в брюках-галифе и в сапогах. Но на голове у меня был цилиндр, все время сползавший мне на лоб, а в руках элегантная тросточка, с которой я абсолютно не знал, что делать. Кто-то посоветовал вертеть ее в пальцах, играть ею. Я так и сделал, и доигрался до того, что на спектакле она вдруг выскочила из рук и, крутясь, как бумеранг полетела в публику, где и была с хохотом поймана. Зрители так толком и не поняли, что это досадное недоразумение Или ловкий актерский трюк, подчеркивающий мои истинно барские ухватки. Большинство именно так это и восприняло. В общем, я в цилиндре с тростью, в брюках галифе и в сапогах походил, вероятно, не на барина, а больше на какого-то наездника из цирка. Но это меня ничуть не смущало. Роль мужика играл Толя Латин. Играл великолепно. Я до сих пор не могу без улыбки вспомнить его изумленную физиономию, когда он слушал мои высокопарные разглагольствования. Текст пьески был взят, кажется, из чеца декламатора. Я и теперь его дословно помню. Действие происходит на окраине деревушки, недавно сгоревшей почти дотла. Задний план декорации самую деревушку нарисовал Толя Латин. Я выхожу из-за кулис, играя своей тросточкой, И, прогуливаясь по сцене, неожиданно сталкиваюсь с каким-то обтрепанным, замызганным мужичонкой. Увидев перед собой барина, мужичонка испуганно стаскивает с головы шапку и низко кланяется. Но я, лихо закрутив своей тростью и, стрельнув ее прямо в публику, протягиваю ему руку. «Дай руку, пахарь! По принципам я демократ и радикал, но как же звать тебя?» «Антипом». «Я твой дружеский идеал, хотел бы знать, хотя отчасти, защитник ты какой же власти, консервативной или нет? Своей дорожной наброски хочу вписать я твой ответ». Мужичок ничего не может понять из этой витиеватой напыщенной речи и отвечает все время не в попад. Дело кончается тем, что, смущенный странным языком, мужик пришел в недоумение, и прогрессиста с мужиком — На этом кончилось сближение. Один из них пошел домой, себя беседы растревожа, другой домой побрел бы тоже, да дом его сгорел зимой. Великолепный образ Акима, созданный Толей Латином и мой, цилиндр и выстрел тросточкой в публику, всё произвело на зрителей должное впечатление. В зрительном зале стоял хохот. Сцена удалась». Не менее удачно прошли и другие номера. В общем, вечер прошел отлично. Закончился он, как обычно, танцами. «Ну вот, друзья!» — весело говорили нам артистам наши товарищи комсомольцы. «Вот и без Рахманова вечер неплохо устроили, а вы уж носы повесили. Если возьмемся дружно и не такие еще вечера устроим, организуем агитбригаду, по уезду с выступлениями поедем» мы сразу почувствовали в себе уверенность и подбодрились. Диспут Комсомольцы взялись за дело горячо. Они устраивали в клубе и в народном доме не только развлекательные вечера, но и серьезные лекции и диспуты. Один из этих диспутов оказался для меня особенно важен. Он был на тему, существует ли Бог и нужна ли народу религия. Для участия в диспуте был приглашен и Тулы лектор, а из Черни – все три священника местных церквей. Не знаю, насколько охотно согласились наши священнослужители принять участие в этом диспуте, но все-таки они пришли. Участвовал в диспуте и еще какой-то незрачный человечек в сереньком пиджачке, в очках, сдвинутых вверх на кончик носа. Он походил не то на приказчика из-за худалой ловчонки, не то на безобидного мелкого канцелярского служащего. Этот человек был представителем какой-то секты, не помню уж какой. На деле он оказался совсем не таким безобидным, как на первый взгляд. Говорил очень складно и, что называется, с подковыркой. «Пришел я на этот диспут в Нардом без особого интереса, «Так просто пошел дома за алгеброй сидеть надоело в ту пору я как-то охладел к вопросам мироздания вопросам о боге о бессмертии души я даже не могу сказать верил я тогда во что-нибудь или нет. Пожалуй скорее верил или еще вернее считал что я верю так по старой привычке. Все эти божественные вопросы отошли куда-то на второй план перед более существенными нетерпящими отлагательства. Перед вопросами, куда идти дальше учиться, кем быть в жизни, в чем твое призвание и нужно ли это выяснять и ему следовать, или идти по проторенной дорожке, куда идет большинство. Все это целиком занимало меня. Некогда было философствовать на вечные темы, поэтому я и пошел на этот диспут больше ради того, чтобы отвлечься и проветриться после занятий по математике. Как протекал диспут, я уже, конечно, не помню, кажется, никакого особого доклада не было, а был просто обмен мнений, сперва довольно вялый, священники вначале побаивались говорить на чистоту, приглядывались к лектору и стулы, но постепенно разговорились, вошли в азарт, и диспут, что называется, «разгорелся». Помню ехидные, прикрытые маской смирения и благовлепия наскоки человечка в очках на священников. Он-то, кажется, первый и подлил масло в огонь. Кротким, елейным голоском он начал говорить о том, что они, сектанты, смиренные овечки – Анкции Божии собираются в единое стадо, собираются для совместной молитвы, для воздаяния хвалы и благодарности Господу Богу за его превеликие милости. А в это время попы, разжиревшие, алчные, яко звери рыкающие, норовят растерзать их, кротких овечек, чтобы силой затащить в церковь и драть с них семь шкур, как дерут они с других прихожан». Священники не выдержали такого публичного посрамления, стали упрекать человечка в сереньком пиджачке, что он совсем не овечка, а просто волк в овечьей шкуре, что они, сектанты, хотят расколоть церковь Божью ложью и клеветой, оторвать от нее верных сынов, вовлечь их в богоненавистную ересь, что они, сектанты, не христовые овечки, а бессовы приспешники» что их всех вострок на поселение сослать надо, в Сибирь упрятать, чтобы народ зря не смущали. Приехавший из Тул-электор вначале не вмешивался в этот жаркий спор, сидел скромно в сторонке. С виду он походил на рабочего с завода. Слегка улыбаясь, он поглядывал на сражающихся. Ораторствовал больше всех человечек в сером пиджачке». Но теперь он уже больше не походил на кроткого христианина, покорного воле Божьей. Наоборот, теперь он походил скорее на дрочливого петуха. Очки он передвинул на лоб, открыв полностью свой острый петушиный клюв. Даже волосы на голове взъерошил, точно петушиный гребень. Лицо его было багрово-красное, глаза метали молнии. Чувствовалось, что эта овечка – пожалуй, сама волка сожрет. Священники тоже разгорячились, они дружно всем скопом нападали на своего противника. Все трое рослые, дородные, с богатой шевелюрой до плеч, с окладистыми бородами. Мне казалось, что еще миг, и они все втроём перейдут от словесных убеждений к физическому воздействию. Признаюсь, мне очень хотелось поглядеть, сможет ли этот серенький петушок отбиться от трех бородатых гигантов. Но дело до рукопашной, увы, не дошло. Все ограничилось словесной бурей. В ответ на горячие упреки священников в ереси, в своей корысти серый петушок выждал удобный момент словесного затишья и обратился к одному из нападавших на него. «Вот вы, святой отец, упрекаете нас в корысти! «И ставите нам в пример свое бескорыстное служение Господу Богу. А припомните, как этой осенью в вашем приходе нищенка одна умерла, раба Божья Сергеева Серафима Петровна. У добрых людей за ради Христа ютилась. Перед смертью-то ноги, руки у нее отнялись. Соседка к вам прибегала, больная, мол, во грехах покаяться хочет. А вы, отец святой, какой ответ ей дали?» «Я задарма по всем дворам ходить не обязан. Мне, мол, Господь Бог тоже даром к сапогам подметки не подбивает». «Врешь!» — грозно ответил священник. «Я сам в ту пору болел, потому и не пошел, а вовсе не из корысти». «А вы, Отец Святой, вознеслись бы мольбой Господу Богу». «Правильно!» — крикнул кто-то из задних рядов. «И то правильно!» – обрадовался поддержки петушок. «Бог бы в раз от болезни ослабонил, придал бы вам силы, крепости на святое, богоугодное дело!» В зале послышался смех. Священник нестерпел стерпел издевки. Он скачил, огромный, страшный, готовый поддать еретику. «Я те сукин сын!» – загремел он, наступая на сразу оробевшего петушка – «Я те чертовы отродьи!» Но тут на помощь пришел лектор из Тулы. Он постучал карандашом по графину и, усмехнувшись, одними глазами указал разгневанному служителю культа на его нагрудный крест. Священник спохватился, широко перекрестился. «Прости, Господи!» — сквернил устая из-за этой сво. Он поперхнулся, махнул рукой и тяжело дыша сел на свое прежнее место... «Разрешите мне несколько слов сказать», — обратился лектор к своим собеседникам. Все угрюмо молчали верно поняли сами, что зря так расходились. «Так я вот что хочу сказать», — продолжал лектор. «Я сидел вот тут, в уголке. Сидел и слушал, как мирно, воистину по-христиански, беседовали между собой пастыри Церкви Божьей». В зале опять послышался смех. Слушал и думал, чему же хорошему они могут научить народ, если готовы каждую секунду друг другу в глотку вцепиться? А чему они учат? Он обратился к священнику, сидящему рядом. «Как у вас там в священном писании говорится? Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие Божие. Так что ли?» Священник утвердительно кивнул. Лектор продолжал. «Так почему же все ваши верующие, купцы, помещики и прочие богатей, не раздали добровольно своих богатств? Неужто им всем не хотелось попасть в царствие Божие, а хотелось в аду у чертей на сковороде жариться?» Он остановился, ожидая ответа. Никто из священников ему не ответил. Зато серый петушок сразу приободрился. «Правильно говорите, истину Христову изрекаете. Церковники и их приспешники забыли слово Божие, в богатстве, в мирской суете погрязли. Вот мы, анкции Божие!» «Подождите!» — прервал его лектор. «Я вас слушал, да еще от побоев спас. Послушайте и вы меня!» Петушок сразу умолк. «Вы, я слышал, из Тургеневской волости саммита!» Петушок утвердительно кивнул. «Папаша-то ваш, кажется, скотом торгует. И вы вместе с ним?» Петушок опять кивнул. «Уже не так охотно!» «Так как же это получается?» «В Святом Писании сказано, «Раздай все и иди за мной, а вот вы, наоборот, все только приобретаете. Куда же вы на том свете попадете? В рай?» «Или прямо в ад? Неужто коровы дороже вам вечного райского блаженства?» «Я слаб, как все люди!» — мрачно возразил петушок, принимая опять обличие смиренной овечки. «Слаб духом, но надеюсь на великую милость Божию, надеюсь, что замолю грехи свои вольные и невольные». «А вы не грешите лучше», — посоветовал лектор тогда и замаливать не придется. «Слаб духом, вот и грешу, грешу и надеюсь на прощение грехов своих, в милосердие Божие верую», — отвечал человек в пиджачке. «Значит, Иисус Христос наврал про верблюда и игольное ушко, попугал только богатеев», — спросил лектор. «Значит, и богатый тоже может рассчитывать попасть в рай». На это ему никто ничего не ответил. А если в этом он наврал? Кто мне поручится, что все остальное в вашем священном писании не сплошная ложь? Вы бедноту, простой народ учите. Не гонитесь, мол, за богатством на земле. Приобретете его, потеряете вечное блаженство на небе. А богатеи ничего из своего богатства народу не отдают, только твердят вроде того – Он кивнул в сторону петушка. «Слабы, мол, духом, Господь простит грехи наши. Все ваше учение, жульничество, головы мутите простым людям, вот и все». Он остановился в ожидании ответа от священников. «Но что же вы молчите? Я ведь против Бога вашего, против религии говорю. Докажите, что я не прав». «Доказательства тут ни при чем», — нехотя ответил священник из собора. «Вера в Господа Бога в сердце человеческом обитает, а не в разуме его. Разум дьявол смущает. К сердцу надо прислушиваться, тогда благодать и откроется». «Постойте», — улыбнулся лектор, — «насчет того, где у кого Господь Бог, речь впереди». «Вы мне насчет богатства земного и царства небесного ответьте. Вот я еще вчера к вам в Чернь приехал. Вечером с ребятами-комсомольцами по городу гулял. Три церкви у вас. Возле каждой домик, прямо скажу, загляденье. И сад, и пчельник. Все честь по чести. Чьи, спрашиваете, дома? Поповские, отвечают ребята». Лектор снова взглянул на трех священников. «Что ж вы, отцы святые, свои дома-то неимущие братья не отдаете? Как же с этим добром? Да в рай Господу Богу!» «Велико милосердие Божие!» — ответил второй священник. «Все мы люди, все грешны перед Господом Богом, да помилует да простит нам грехи наши!» «И в рай пригласит!» — добавил лектор. «Нет, отец святой, тут что-то неладно!» А ежели кто, к примеру, вашей проповеди-то поверит, да и раздаст свое имущество, что тогда? Вот у поэта Некрасова есть такие строки. «Роздал влас свое имение, сам остался босс и гол, избирать на построение храма божьего пошел. К примеру говоря, помрет тот самый влас голый боссый». И представиться перед Богом, и, к примеру говоря, вы или кто другой из богатеев тоже к Богу заявитесь в расчете на его милосердие. Что же Богу-то делать? Как поступить? Оказать богачам свое милосердие, да вместе с голым власом в рай отправить? Пожалуй, нескладно получится. Пожалуй, вла скажет «Дурак я, дурак! Зачем имение свое зря раздавал? Гол и босс остался!» «Вон, дружки-то мои, и на земле богатеями жили, и в рай со мной вместе попали. Разве, Господу Богу, следует так бессовестно поступать? Выходит, зря про верблюда игольное ушко в священном писании сказано. Правильно я говорю или нет?» Обратился лектор прямо к публике. «Правильно! Верно!» Дружно закричали в зале. «Богачей прикрывают!» «Нашей темнотой пользуются!» Раздались голоса. А какой-то парень даже вскочил на стол и закричал. Далой Попов! Долой религию!» «Вот, отцы мои, слышите, как народ кричит?» Сказал лектор, когда шум утих. «А помните, как по старинке-то говорится? Глаз народа — глаз божий!» Дружные аплодисменты публики одобрили последние слова. Потом был объявлен небольшой перерыв, чтобы, кто хочет, мог выйти покурить, размяться. Я вышел в фойе, обдумывая все, что сегодня услышал. «Здорово он насчет игольного ушка проехался», — подлетел ко мне Толя Латин. «И ничего здорового нет, трепать не одна», — отозвался, подходя к нам, сын мельника Вася Годин. «А ты что ж, хочешь прямо с папашиной мельницей в рай отправляться?» – съязвил Толя. «Никуда я не отправлюсь, потому что некуда и отправляться-то. Нет никакого ни ада, ни рая. Выдумка одна, бабьи россказни и только». Но это другое дело», – примеряюще ответил Толя. Во время перерыва в публике говорили, что священники, да и серенькая овечка – пытались уйти, но комсомольцы, устроители диспута, настояли, чтобы они остались. Что ж это получится, говорили им ребята. Кто же вашу идею будет отстаивать? Это все подумают, что вы просто струсили и сбежали. Нечего делать. Все участники диспута остались и вновь заняли свои места на сцене. Первым после перерыва выступил лектор из Тулы. Он сразу же обратился к священнику из собора. «Вот вы еще до перерыва отметить изволили, что Господь Бог у вас не в голове, а в сердце сидит». «Я не говорил этого», — возразил священник. «Господь Бог вездесущ, Он везде и всюду. Я говорил, что Его благодать не разумом, а сердцем постигать надо». «Но вот и прекрасно», — согласился лектор. «Предположим, вам удалось наличие Бога обнаружить». А мне никак это не удается. Вот я и хочу попросить вас. Помогите мне в этом деле. Вы же по долгу службы своей должны неверующих на путь праведный наставлять. Вот и наставьте меня. Можно только того наставить, кто душой к свету Господню стремится. Нет, вот тут уж вы малость передернули. Как же может неверующий к Богу стремиться, если он в него не верит? «В том-то ваша задача и заключается, чтобы вразуметь меня, чтобы я понял свое заблуждение!» Он помолчал и продолжал снова. «Вот вы сейчас сказали, что Бог вездесущ. А откуда вы это взяли?» «Поглядите вокруг», — ответил священник. «Кто же, если не Бог сотворил всю эту землю и небо над ней, и солнце, и луну, и звезды, и тебя самого?» «Так-так, значит, мир сотворил Господь Бог», — сказал, как бы соглашаясь, лектор. Священник утвердительно кивнул. «Ну а Бога? Самого Бога кто сотворил?» — спросил лектор. Священник от изумления даже руками развел. «Кто Бога сотворил?» — переспросил он. «Да никто. Бог извечно был, есть и будет». «Так». «Если вы допускаете, что Бог извечен, не проще ли допустить, что извечен сам мир? Этот мир мы и сейчас видим, осязаем, в нем мы и живем, а вот Господа Бога никто никогда и в глаза не видел, потому что все это только выдумка». «Когда-нибудь в трудную минуту в жизни и ты в Бога поверишь», – наставительно сказал священник из церкви Николы. «Занедюжишь, сразу Господу Богу обратишься». «Тогда скажите по-честному, по совести», – перебил его лектор. «Когда у вас голова или живот заболит, вы что, в церковь или в больницу идете?» «Больница тоже от Бога», – ответил священник. «Ну ладно», – согласился лектор. Больница от Бога, родильный дом от Бога, столовая от Бога, прачечная, надо полагать, тоже от Бога. Церковь-то зачем же тогда нужна? Для молитвы нужна, для общения с Богом. Да о чем же молиться-то в ней, если для выздоровления в больницу идут, для родов – в родильный дом, для насыщения – в столовую, в церковь-то выходит, и незачем ходить. Лектор замолк на минуту и потом, озорно улыбнувшись, спросил, «А вот разные увеселительные учреждения, театры, рестораны, трактиры, тоже Бог создал?» «Это дьяволово измышление», — наставительно ответил священник. Но «Ну вот, еще до одного божьего деятеля договорились», — весело сказал лектор, «и до дьявола дело дошло». «А его-то кто? Тоже Бог создал?» «Дьявол сам себя сотворил», — ответил священник. «Был прежде праведным духом, в лике ангелов пребывал, а потом возгордился, против Господа Бога пошел. Господь и проклял его, и ангельского обличия лишил». «Позвольте», — возразил лектор, — «вы же, говорите, Бог Всевидящий». Всемогущий? Как же он тогда пакость такую в своем божественном хозяйстве проглядел? Выходит, бог ангела сотворил, а тот сатану превратился, да еще против бога бунтует. А бог со своим всемогуществом его к порядку призвать не может. Да мало один сатана, тут еще и черти ему на подмогу откуда-то появились. Их-то кто сотворил? Сам бог? «Или уже сатана? Здесь уж полное двоевластье получается!» «Греховные речи слышу я!» — уныло изрек кто-то из священников. «Слушаю и молю Господа Бога, чтобы он просветил разум твой и укротил сердце твое!» «Нет, вас не переубедить!» — безнадежно махнул лектор рукой. «От таких, как вы, и черти откажутся!» Слушатели в зале весело расхохотались. «Да, друзья мои», — обратился лектор уже к публике. «Все это было бы забавно и смешно, если бы за всем этим видимым благочестием, за всеми этими молениями и упованиями на милость Божию не скрывалось столько лжи, столько стремлений отвлечь внимание, чаяния народа от земных важных дел и направить его мысли, чаяния в какой-то несуществующий, потусторонний мир. Там, мол, тебе за все твои страдания и муки сторицую воздаться. А здесь, на земле, не хлопочи ни о чем мирском. Все мирское суета-сует. Религия стремится к одному, к тому, чтобы усыпить народ. Поэтому-то великий ученый, материалист Карл Маркс и сказал, религия – это опиум для народа. На этом диспут закончился. Я вышел из зала полный каких-то новых мыслей, сложных и вместе с тем простых и ясных. На улице было уже совсем темно, небо усыпано звездами, уже по-осеннему яркими и лучистыми. Они, как светящаяся крупа, буквально усыпали весь небосвод. Я поднял голову, долго глядел на них, глядел и думал. Вот это и есть мир, вселенная. «То, где человек живет. И вне этого мира, без конца, без края, нет ничего. Этот мир вечно существовал и будет существовать. Никто его не создавал, никакого конца ему не предвидится. И все это как-то совсем просто укладывалось в сознание». И не было никакой потребности добавить еще сюда какого-то Творца Бога, которого самого никто не сотворил и который, будто бы создав мир со всем его несовершенством, с несчастьями людей, болезнями, страданиями, почему-то вдруг исчез, как напроказивший мальчишка. Исчез и наблюдает из-под тишка, как сатана со своими приспешниками-чертями Мудрит над людьми, над животными, над всем живым, заставляя всех страдать и мучиться. «Вздор все это!» – решил я. «Нет ни чертей, ни сатаны, ни Бога. Есть только Вселенная, в которой мы существуем. А умрем? Что тогда с нами будет?» Пришла в голову прежняя, давно знакомая мысль. «Да ничего и не будет!» – ответил я сам себе. Существовал же мир до меня, до моего рождения. Вот точно так же он будет существовать и после моей смерти. Умер Петр Иванович, и ничего от этого не случилось. Одни умирают, другие рождаются, а мир существует вечно. Решил я и пошел домой заниматься алгеброй и геометрией. Последняя осень Наступила настоящая осень. В юности это было мое самое любимое время года. Любимое прежде всего потому, что осенью начиналась охота с гончими. Но помимо всякой охоты, я любил осень за ее тихую грусть в природе. За шорох облетающих листьев, за пепельные, слегка туманные вечера, за все то, что так хорошо отображено, на полотнах Левитана. С самого детства я просто преклонялся перед этим художником, повсюду собирал открытки и другие репродукции с его картин. Если б меня в те годы спросили, чем именно мне дорога осень, я, конечно, не сумел бы на это ответить, не сумел, потому что сам этого не понимал. Не понимал, но чувствовал всем сердцем, всей душой. Каждый раз, когда в осенних сумерках я возвращался из леса или с реки, мне становилось грустно до слез, и вместе с тем так радостно на душе и бесконечно жаль чего-то дорогого, уже прошедшего, может быть, лета с его солнцем, с его теплом. Но эта грусть была не небезнадежная, в ней самой уже таился залог чего-то другого, светлого, радостного, что непременно ждет меня впереди». Думая обо всём этом теперь, спустя полвека, я, пожалуй, сумею правдиво ответить, почему именно в детстве, в юности, я так любил осень. Да потому что сам-то я был ещё очень молод, потому что именно моя собственная осень была ещё очень и очень далеко. Позднее я написал четверостишее, оно куда короче и проще объяснить суть дела. «Друзья». Когда я молод был, я осень хмурую любил, А вот теперь на склоне лет, милее мне, весны расцвет. А почему так? Да все по той же самой причине. Осень уже на дворе. Но да не об этом сейчас идет речь. Итак, наступила осень 1920 года. Моя последняя осень в Чернии. Ведь уже будущую мне придется встречать и проводить в Москве, в ненавистном высшем техническом училище. Всего обиднее было то, что эту последнюю чернскую осень я не мог провести так, как бы мне хотелось. Самая моя большая страсть – охота с гончами совсем разладилась. Прежде всего я лишился главного компаньона, инициатора и руководителя всех наших охотничьих похождений – Лишился Коли Кускова. Ещё в конце лета он явился как-то ко мне очень весёлый, явился и объявил, что устроился на работу. «К чёрту теперь все подмётки-набойки! Надоели они мне, мочи нет!» «На какую же ты работу устроился?» — поинтересовался я. «Инспектором по школам, по всему уезду!» — не без гордости ответил Коля. «От изумления я просто не имел. Ведь Коля еле-еле подписывал свою фамилию, и вдруг он инспектор школ? Постой! А что же ты будешь делать? Все-таки решил я уточнить. Как что? Буду разъезжать по уезду и проверять, хорошо ли учителя ребят учат. Нисколько не смущаясь, ответил Коля. Но позволь! Но извини за откровенность, ведь ты сам-то «Ну, в общем, как же ты это будешь делать?» «А что ж тут хитрого? Ты что, хотел сказать, что я сам не больно учен?» Я утвердительно кивнул. «Так мне же не придется ребят учить. Я только учителей проверять буду». Коля лукаво подмигнул. «Я только их же учить буду. На это учености больно много не требуется. Знаешь пословицу? Горшки бить, нищи варить. Такого страху нагоню». «Будь здоров!» Он ушел от меня очень довольный своей новой должностью, а я остался в грусти. Было как-то неловко и даже страшновато за моего друга. «Какой же он инспектор!» «Но самое главное, теперь коли, конечно, и в глаза не увидишь. Кого и как он будет инспектировать, это трудно сказать. А уж что он, разъезжая по уезду, поохотится всласть, за это я мог поуручиться». «Было очень жаль потерять такого удалого товарища. Мои предчувствия быстро сбылись. Больше охотиться с Колей в черни мне не пришлось». Правда, из инспекторов отдела народного образования его после первой же ревизии с позором выгнали. Однако, местные власти опять поставили его ревизором. Только теперь уж не школ, а мельниц. Вот тут Коля оказался как нельзя больше на своем месте». Точно не могу сказать, была ли какая-нибудь польза от его ревизии государству, но мельники им оставались чрезвычайно довольны. Да и он сам не желал для себя лично ничего лучшего. В его распоряжении была теперь лошадь, тележка и седло. Поезжай хоть верхом, хоть в упряжке, а главное – полная свобода, никакого контроля. Никто еще не додумался поставить ревизора над ревизором. Приехав как-то в чернь, Коля хвастался, что на мельницах он завел погончей собаки. «Откуда ж ты их понабрал?» – удивился я. «Дурак ты и больше ничего!» – решил Коля. «Дураком родился, дураком и помрешь!» Он насмешливо взглянул на меня и добавил. «Покупал. За наличные денежки везде покупал. Веришь? Ай, нет!» Я с сомнением покачал головой. «Но тогда соображай, коль котелок мало-мало варит», — продолжал он. «Куплю это к в одном конце уезда, в мешоку ее купленную-то, да на лошадку, да в другой конец, верст за сорок, за пятьдесят. Ищи и ветра в поле. Привезу на мельницу какому-нибудь дружку-мукомолу. Видишь, говорю, собака, клад, золото, а не собака. Даю тебе на полное сохранение». «Береги пущей жены, пущей мельницы своей береги. Сбережешь никакой недостачи в муке, а еще в чем, ни в жизнь у тебя не признаю. А не сбережешь, пеняй на себя». «Ну и что же?» «Ну и то же», — передразнил Колька. «Берегут, пущей жен и детей берегут. А я, дружище, из этого самого местечка тоже купленную опять куда подальше на мельницу завожу». Вот так и езжу. Теперь из одного конца уезда в другой ни отдыха, ни покоя не вижу. Куда ни приехал собачка к твоим услугам, сытая, ухоженная. И от хозяев почет, да привет, потому что у каждого мукомола рыльца малость пушку. А мне от того лафа, да и только. Коля неожиданно поднял свою увесистую лапищу, да так хлопнул меня по коленке, что я даже охнул. «Живем помаленьку», — закончил он. «Живем, да хлеб с Микинкой жуем». Я слушал эти дружеские речи, глядел на удалого Кольку, испытывал к нему какое-то странное двойное отношение. Все, что он делал и о чем с такой бесшабашной откровенностью рассказывал, вызвало у меня чувство негодования. Но это негодование тут же и блекло именно от одной Колькиной чистосердечности». Видно, у него было одно убеждение в жизни – не пойман, не вор. А поймать его, он был крепко в этом уверен, просто невозможно. Но сообщит кто-нибудь, да назначит ревизию самому ревизору. Да в этой муке, крупе, по выражению Кольки, сам черт вместе с рогами утонет. Попробуй-ка, разберись. А Колька – парень башковитый, это все сразу признали». И сам живет, и другим жить дает. Значит, все в порядке. Дикая непонятно мне была такая философия. не задаром же видно и прозвал меня в детстве Сергей Пупочка-Мумочка. Итак, Коля Кусков из Черни уехал. Исчез наш главный коновод, а следом за ним и Миша Ходак на сторону подался. Коля устроил его куда-то приемщиком муки. «Вот уж этот не сумеет ловчить, как Коля», — сразу решил я. «Ну что ж, сыт будет, для него и этого хватит». «Я, Юрка, не из-за денег на мельницу иду», — пояснил мне перед отъездом Мишуха. «На кое мне деньги сдались? Я из-за рыбалки». Как бы извиняясь, продолжал он. «Уж больно язей на той речке много, словно поросята под кустами ворочаются». Ты только-только представь себе, — продолжал он. Река тут же под боком. Утром на зорьке встану и прямо к омуту, к старым вётлам. Кругом тишина, только голуби на мельнице воркуют, да петухи в деревне орут. Сядешь под вётлами, удочки закинешь, а сам поглядываешь, как солнце из-за леса встаёт, как пар над водой поднимается. Ох, и хорошо же! Поймаешь пару-тройку язей — Вот и жарево, Можно и обратно на мельницу идти. Поджаришь рыбешку, позавтракаешь. Глядишь, пора уже и за работу приниматься. А вечером, как кончится, помол. Опять удочки в охапку и снова на речку. Не житьё, а малина. Вот и Мишуха. Уехал куда-то на речку вёрст за тридцать. Уехал вешать муку и ловить язей. Остались от прежней охотничьей компании два старика. Михалыч с Копаевым, да я к ним в придачу. Обеих гонщик, секрета и Зулейку, Коля Кусков перед своим отъездом подарил Копаеву. Да что в них теперь было толку? Михалыч и раньше с гончими уже не охотился. Больно грузин, тяжел стал, трудно много ходить ему. Копаев тоже последнее время сдал, все на поясницу жаловался. Выходит на поверку и на охоту с гончими не с кем сходить. А одному скучно а самое главное проклятая физика до да математика ух конкурсные экзамены не за горами какая тут охота от серёжи из москвы пришло письмо оно очень встревожило михалыча и маму серёжа писал что в университет в этом году поступить не удастся и поэтому он едет в подмосковный городок нарофоминск к своей маме она там теперь работает Сергей решил тоже, пока устроиться работать на заводе и параллельно готовиться к поступлению в высшее учебное заведение в будущем году. Почему он не поступает теперь, об этом в письме ничего не говорилось. «Не хочет Сергей дальше учиться», – с грустью сказал Михалыч. «Думает, что работать легче и веселее. Ну что ж, пусть попробует. Потом сам свою ошибку поймет». Зря только время упустит. «А ты напиши ему, скажи, чтобы он так не делал», — сказала мама. Михалыч печально ответил. «Конечно, напишу. Только навряд ли он послушает. Уж если задумал, что... Попробуй-ка его переубедить». В тот же вечер Михалыч написал Сереже длинное письмо. Старался убедить, чтобы он все-таки приложил все силы и поступил в университет. Ответ на это письмо пришел довольно скоро, но, как Михалыч и предчувствовал, не очень утешительный. Сережа писал, что в медицине он разочаровался, хочет быть инженером-электриком на заводе, а чтобы получше познакомиться с этим делом, намерен годок поработать просто электротехником-учеником. Михалыч прочитал письмо и с грустью взглянул на меня и на маму. «Вот и ответ». Разочаровался в медицине. «Но пусть попробует, электротехникой займется, может и понравится». Михалыч помолчал, закурил и добавил. «Так-так, ни Сергей, ни Юра не хотят медициной заняться. Значит, некому мне свой опыт передать. Думал, Сережа врачом будет, думал, да не вышло дело». Но у каждого человека свой путь. Пусть и идет по нему. Последняя зима. Незаметно промелькнула осень. Вот и зима пришла. Завалила наш городок с угробами снега. Все кругом бело, тихо, будто уснуло. И только по вечерам, когда красная студеная заря разливается на западе, Городок на несколько минут оживает. Он вдруг наполняется неистовым карканьем ворон и мелодичными криками галок. Огромные стаи этих птиц носятся над крышами домов и потом сплошным черным ливнем обрушиваются на деревья какого-нибудь сада и мигом превращают их голые сучья в сплошную черную массу. Вороны и галки ищут себе приют для ночлега. Чтобы лучше согреться, они садятся на ветви и сучья деревьев, одна подле другой, плотно прижавшись друг к другу. Но птицам редко удается сразу найти себе подходящее место для ночлега. Только уселись, угомонились немножко, и вдруг снова, как по команде, все разом срываются с места, взлетают и вновь с невероятным шумом и криком носятся над городом, пока не успокоятся.